Глава 23. Татьяна очнулась первой. Среди всех сидящих во втором «Тигре» она отделалась легче всего, потому как за ней просто не доглядели. Как законопослушный гражданин, она машинально пристегнулась ремнем безопасности, хотя и совершила грубую ошибку с точки зрения едущего в машине военного. Однако оба других разведчика все еще были без сознания – когда броневик снесло оползнем на несколько сотен метров вниз по склону и пару раз перевернуло. А вот Семенова осталась невредима, хотя и чувствительно приложилась головой в каске об бронированную дверь тигра. Девушка, еще не до конца соображая, что к чему, начала пытаться отстегнуть ремень, но его намертво заела. И тут, сквозь звон в ушах, Татьяна услышала какой-то шум снаружи. Выглянула в окно. Но увидела в него лишь серое небо и проглядывающие из тумана деревья. Тигр стоял, намертво завалившись на левый бок. Девушка открыла тяжелую бронированную дверцу, с натугой приподняла ее, выглянула и моментально захлопнула ее. Буквально в паре десятков метров от машины и затянутого туманом леса выходило несколько десятков варваров. Защелка ремня наконец-то поддалась, и Татьяна принялась тормошить лежащего рядом водителя – который при аварии разбил нос об руль. «Вставай! Ну давай же, давай!» Но тот лишь глухо застонал и в себя не пришел. Девушка бросила взгляд в салон. Там без сознания лежал и стрелок турельного корда. При падении он успел нырнуть внутрь машины, но когда тигр несколько раз перекувыркнулся, то явно качественно приложился головой. Каска, конечно, защитила голову, но панацеей не стало. Хорошо еще, что шею не сломал. «Пулемет!» «Точно!» Татьяна выбралась с переднего сиденья, вылезла через люк в крыше и выругалась от досады. Корда на кронштейне не было. Похоже, что отлетел при падении. Бросила взгляд в сторону леса. И встретилась глазами со здоровенным лысым варваром в меховой шкуре на плечах и с алебардой в руках. Тот указал в ее сторону оружием и что-то проорал на своем языке. Остальные варвары немедленно ускорили шаг. Первым порывом Татьяны было захлопнуть люк, закрыться и ждать подмоги. Но затем на ум пришло, что остальные, кажется, попали в засаду, ведут бой и непонятно, когда подойдут. А просто ждать, сидя в металлической коробке броневика, так себе мысль. Могут и поджечь попробовать, а могут и магией какой-нибудь попытаться вскрыть броню. Мало ли что. Девушка оставила попытки привести в чувство других бойцов. Раз живы, то в себя придут. «Парни крепкие все-таки. Но вот до этого момента надо как-то решить проблему с варварами». Татьяна проскочила через десантный отсек «Тигра», который был завален разбросанным снаряжением. Где был ее автомат, она не знала, да и времени искать именно его не было, так что девушка схватила первое попавшееся под руки оружие. А попался торчащий из груды разного добра Беннелли. Семёнова слегка оттянула затвор, В казеннике показалась красная гильза дробового патрона. Заряжен. Отлично. Распахнула заднюю дверцу броневика, скинула дробовик и выпалила в варваров, которые уже были в полудюжине метров от тигра. Выпустила почти в автоматическом темпе все шесть патронов из подствольного трубчатого магазина, уложив только убитыми троих. Картечь на таком расстоянии сработала не хуже автоматных очередей. И тут же нырнула обратно, прикрываясь второй бронированной дверью, об которую ударило несколько стрел и тяжелый дротик. Татьяна отбросила опустевший Бенелли. Неизвестно, где в этом бардаке к нему лежали патроны, да и заряжать их по одному. Зато девушка заметила чей-то калаш, схватила его, сняла с предохранителя и передернула затвор. В попыхах она, правда, щелкнула переводчиком режима огня до упора вниз на одиночные выстрелы, что, в принципе, и задумывалось российскими оружейниками, чтобы боец в полубое не высадил магазин одной очередью. Семенова высунулась из-за двери и открыла частый одиночный огонь, свалив пару варваров. Перескочила к противоположному борту и отогнала вторую группу варваров. Похоже, что они попытались взять машину в клещи. Кажется, ни в кого не попало но заставило отступить. Очнулся один из разведчиков, Петр, девушка вспомнила его имя, Боец со стоном сел и коротко, но емко выругался. «Враги вокруг!» – прокричала ему Татьяна, не прекращая стрельбы. «Давай, помогай!» Солдат еще плохо соображал, что вообще происходит, но почти на одних рефлексах среагировал на ключевые слова и начал действовать. Раздобыл автомат, высунулся в люк по пояс и тоже начал стрелять. Семенова выстрелила еще дважды, в воздухе мелькнул красный огонек, трассирующая пуля – Три последних в магазине именно такие, чтобы сразу было понятно, что патроны кончаются. Татьяна перезарядила автомат, перевела дух. И тут ей пришло на ум, что враги могут попробовать зайти к машине сноса А второй разведчик этого может и не заметить. Черт его знает, насколько он оклемался. Девушке еще очень не хватало боевого опыта, но кое-какие основы ей втолковать уже успели. Да и еще и накатил старый страх. Снова попасть в плен, чего Татьяна боялась теперь едва ли не больше смерти. Да, ее сильно не били и не насиловали, но шок от того, что ее похитили и несколько месяцев продержали в непонятном и пугающем месте, был настолько силен, что девушку до сих пор мучили кошмары. Сейчас меньше, чем раньше, но они все равно были. Ефрейтор нащупала в кармане разгрузки ребристый корпус гранаты и на всякий случай разогнула усики предохранительной чеки. Если и было что-то, о чем она еще ни разу не пожалела, так это вступление в разведбакт. Только сила способна была защитить ее, а разведчики дали Семеновой эту силу. В плен она больше не попадет, живой уж точно. И в случае чего постарается забрать с собой как можно больше врагов. Татьяна выглянула из-за двери тигра, сделала пару выстрелов и выпрыгнула наружу. Броневик стоял, завязанным в грязи и уткнувшись мордой в завал, оставшийся от сошедшего оползня. На пространстве перед лесом впереди валялось десятка полтора тел, убитых и, судя по воплям и стонам, раненых. Остальные варвары в основном попрятались за деревьями и валунами, довольно быстро сообразив, что враг бьет какой-то неведомой магией. Пётр прижимал диких короткими очередями, явно экономя патроны ни в кого не попадая, но и голов высунуть тоже не давал. Ефрейтор сменил позицию, осмотрев другой фланг, и вовремя. Увлекшийся стрельбой разведчик упустил из виду, что с к нему подбирается десяток варваров, но их успела заметить Татьяна. Идущий в числе первых варвар с несколькими дротиками получил две пули в грудь и рухнул на землю. Еще одного противника ей удалось ранить в бедро, а тут уже и Пётр подключился. Он короткими очередями снял двоих, Татьяна подстрелила еще одного, а затем сверкнула вспышка, бронежилет на спине разведчика задымился. Боец выпустил автомат из рук и осел внутрь люка броневика, то ли раненый, то ли убитый. Татьяна резко обернулась, и угол тигра лизнула ветвистая молния. Яркая вспышка на мгновение ослепила девушку. Та отшатнулась, а затем рядом прогремел мощный взрыв». Семёнову оглушило и отшвырнуло ударной волной в сторону. Девушка не удержала автомат в руках, и он отлетел куда-то в сторону. В землю врезалось несколько ледяных дротиков, один из которых воткнулся в левую ногу Татьяны, заставив ее вскрикнуть от боли. Она кое-как перекатилась, укрывшись за небольшим бугром, и еще одна порция ледяных дротиков воткнулась в землю там, где только что лежала Семёнова. Оставшиеся варвары, а их было не меньше трех десятков, Начали окружать броневик. Действовали аккуратно, неторопливо. Явно не хотели подставляться под очередную порцию боевой земной магии. «Живыми!» — прокричал кто-то со стороны леса на унилингве. «Живыми брать!» а «Вот это вряд ли!» — прошипела девушка, изворачиваясь и доставая из кобуры пистолет. обычный ПМ не самое удобное, не самое эффективное и уж точно не самое новое оружие. Всего восемь патронов в магазине и всего один запасной магазин, так что стрелять надо метко. Татьяна передернула затвор пистолета и аккуратно высунула ствол поверх земляного бугра. Лежа на боку, целиться было неудобно, так что пришлось постараться. Выстрел. И мимо. Зато вторая пуля угодила в грудь того самого здоровенного варвара с алебардой. Тот дернулся, поймал еще одну пулю и осел на землю. Про низкое останавливающее действие макаровской пули обычно любят рассуждать те, кто ее часто даже в глаза никогда не видел. Дикий же про это не знал, поэтому после двух попаданий в корпус хоть и остался жив, но вот сражаться уже явно не мог. Девушка разрядила варваров остатки магазина, а затем услышала приближающийся откуда-то сверху свист. Инстинктивно перекатилась в сторону, но недостаточно быстро. Рухнувшие вертикально сверху ледяные дротики воткнулись в землю, а один пробил правое плечо Татьяны. Как и тот, что ранил ногу, воткнулся неглубоко, но по руке начал распространяться холод. семёнова вскрикнула от боли, выдернула дротик и попыталась было перезарядить пистолет, но ПМ выпал из ослабевшей руки. К ней направилась полдесятка врагов, а вот остальные двинулись к броневику. На глаза девушки навернулись злые слезы отчаяния. Она зашипела и вытащила левой рукой из разгрузки гранату. «Эй вы, погонь!» — закричала Татьяна на имперском. «Сюда! Идите сюда! Что, боитесь? Девчонки испугались? Лучше убейте меня сразу, или я прикончу вас всех!» Дикие отвлеклись от тигра и действительно начали подходить к Семеновой. Она кое-как выдернула зубами чеку. Не разжала бы усики заранее, ни за что бы такой трюк провернуть не смогла. Крепко зажала предохранительный рычаг в руке и приложила гранату к правому плечу, глядя на то, как вокруг нее собираются враги. Холод из раненной руки и ноги начал разливаться по всему телу. В глазах начало темнеть, а удерживать гранату в руке становилось все труднее и труднее. «Немного», — прошептала девушка. «Я выиграю». «Еще немного...» Ее пальцы дрогнули и начали разжиматься. Прямо позади раздался грохот Ломая высокие кусты и тонкие деревца, вниз по склону съехал здоровенный двадцатитонный тайфун, зарывшись передней частью в мягкую землю. Торчащая из распахнутой передней двери шари швырнула вперед. Она умудрилась перекувыркнуться в воздухе и приземлиться прямо около Татьяны, в последний момент, успев сжать ее руку с гранатой. Эльфийка посмотрела на ошарашенных варваров, и в следующий момент из люков крыши тайфуна высунулось шестеро разведчиков, которые открыли шквальный огонь из автоматов. Из тумана, окутывающего лес впереди, вылетело несколько ветвистых молний, которые жадно лизнули кабину тайфуна. Впрочем, без особых последствий. Машина взревела, закрутила колесами, но похоже, что крепко завязла, воткнувшись с разгона в мягкую землю. Шарри метнула гранату из руки Татьяны вперед, перехватила висящий на плече автомат, сменила магазин и дала короткую очередь алыми огоньками трассирующих пуль. «Спешится!» — крикнула Сильвана. «Цель на два часа! Огонь из СПГ!» Четверо разведчиков соскочили с брони и заняли позиции слева и справа от шари ведя огонь на ходу. Еще двое развернули закрепленные на крыше «Тайфуна» СПГ-9 в сторону леса. Изнутри машины им через люк подали снаряженный выстрел. Один боец вложил осколочную гранату ОГ-9В, с лязгом закрыл казенник и хлопнул по плечу второго, и тот нажал на спуск. без Безоткатка рявкнула, воздух прочертила трасса от вылетевшей гранаты, и где-то в сотни метров в лесу громыхнул взрыв, ударной волной разметавший завесу тумана. Шари обернулась к бронемашине и махнула рукой. Задняя аппарель тайфуна откинулась, и оттуда выскочило двое сильванов. Они быстро подхватили Татьяну и аккуратно оттащили ее в сторону. «Назад!» Интуиция, шестое чувство или наследие апостолов вовремя подсказали Фейре сменить позицию, потому как спустя несколько секунд сверху навесом полетели ледяные дротики. Завеса тумана пробил мощный воздушный поток, по которому из леса вылетел фаербол и ударил рядом с тайфуном. Шарри немедленно выстрелила по предполагаемому месту пуска трассирующими. «Гранату!» СПГ снова рявкнул, выплевывая еще один осколочный снаряд. громыхнул взрыв, но было непонятно, зацепило ли кого или нет. «Сержант, не видно ни хрена!» — крикнул один из гранатометчиков. «Сейчас попробуем кое-что». Пробормотала девушка, откладывая автомат в сторону и доставая из ножен за спиной Гайя шамер Крепко сжала рукоятки мечей, закрыла глаза, а затем открыла их и резко рубанула воздух перед собой клинками. Вперед рванула мощная воздушная волна, которая разогнала туман метров на 20 в стороны и столько же в глубину. Открыв, что из леса выдвигалось не меньше сотни варваров при поддержке не менее десятка темных в тяжелых доспехах. Дикие на мгновение замедлили шаг. Разведчики тоже на миг замерли, ничего не предпринимая. «Огонь!» — зазвенел голос Шари. «Открыть огонь!» Варвары рванули вперед. На дистанции в сто метров столкнулись две разрушительные волны, боевая магия, посланная темными, и свинцовый шквал огнестрельного оружия. Рявкнул СПГ, хлопнули подствольники. Длинными очередями загрохотали автоматы. Гранатометчики быстро остановили без откатку, которая на таком расстоянии была не слишком эффективна, и тоже открыли огонь из автоматов. Из кабины вылез даже мехвод, высунувшись по пояс в верхний люк и начав стрелять из АКСУ. На позиции разведчиков обрушились огненные шары и ливни ледяных стрел, сверкнуло несколько молний. Варвары начали швырять дротики и метательные топорики, пустили стрелы. Но федералам пригодилась извечная привычка залегать при столкновении с противником. Если из-за кочки торчит только каска и автомат, то попасть в такую цель трудно. Опускать ледяные дротики навесом, как раньше, у темных на ходу, похоже, что не получалось. Разведчики умудрились в бешеном темпе отстрелять в магазина по три, прежде чем враги вообще смогли добежать до них. «Гранаты!» Вперед улетели пять круглишей РГД-5. Почти синхронно хлопнули взрывы, и под градом осколков рухнули последние оставшиеся в живых варвары. Но еще оставалось трое темных, которые каким-то образом умудрились пережить шквальный обстрел и взрывы гранат. Держались они вместе, так что, возможно, выставили какой-то усиленный щит. Хотя вряд ли могли держать его долго. Момент они выбрали наилучший. Ну или наихудший, если смотреть со стороны разведчиков. Именно тогда, когда федералы перезаряжали оружие. Двое темных ударили по левому флангу волнами пламени. Двое разведчиков тут же с воплями покатились по земле. Загорелись некоторые элементы разгрузки. Даром, что сама форма была негорючей. Да и без ожогов явно не обошлось. Еще один метнул в сторону тайфуна ливень ледяных дротиков, заставив еще троицу разведчиков укрыться. Первой среагировала шаре, которая тоже была с разряженным автоматом, Но зато махом выхватила из кобуры тяжелый ерыгин, щелкнула предохранителем и открыла огонь. Носила она его после боя с лонаром в нарушении правил безопасности, с досланным в ствол патроном. Бронебойные пистолетные пули завязли в выставленном магическом щите. Темные были уже совсем рядом. «Ложись!» — крикнул один из разведчиков справа от девушки и метнул РГД. Граната приземлилась прямо под ноги бегущим падшим а в следующее мгновение громохнул взрыв. Осколки просвистели над залегшими на земле разведчиками. Расстояние до врага было всего ничего, метров 10 а разлет осколков у гранаты, по идее, был куда больше, до 20 метров. Но то разлет, а радиус сплошного поражения меньше, метров пять где-то. Так что федералы отделались лишь звоном в ушах, а вот темных срубило осколками наглухо хотя двое из них, как ни странно, были все еще живы. «Иван, проверь, как они!» Шарри указала ближайшему бойцу на разведчиков, которых зацепила огнем. «Никита, посмотри, что с нашими в тигре!» А сама поставила пистолет на предохранитель, подхватила автомат, на ходу перезарядила его и направилась к еще шевелящимся темным. «Князь, это Шарри!» доложила фея репарации. «Наших нашли, врага уничтожили». «Сотня варваров, пять темных. Двое ранены, но еще живы. Что с ними делать?» «Ранены сильно?» – спросил Сергей. «Да». Лаконично ответила девушка, подойдя к падшим и оценив полученные ими раны. «Тогда нет смысла возиться». «Поняла». Шари, без особых колебаний, двумя короткими очередями добила темных. «Угроза от них слишком велика. Ранения тяжелые, так что и правда от падших проще избавиться, чем лишний раз рисковать». Тем более, когда вообще до конца непонятно, что происходит и что произойдет в следующий момент. «Сержант!» — крикнул боец, которого Сильвана послала проверить тигр «Тут проблема!» «Большая?» — спросила Шарри. «Охрененно! Тут никого нет!» «То есть?» — не поняла Сильвана. «Погибли?» «Нет!» «Ни тел, ни хрена!» «Ясно!» — сказала Ферри, хотя ей ничего не было ясно. Поэтому она сделала так как ее учили доложила командиру князь здесь шаре есть проблема